К Дэвиду понаехала куча народа. Это было вскоре после смерти Фредди Херка. И только его одного из джадсоновских танцоров там и не было. Увидев сьюзен Зонтек, я спросил Дэвида, как им удалось заполучить ее. Ярчайший интеллект года. Она только что опубликовала свое знаменитое эссе в «Партизан-ревью» о различиях между высоким, средним и низким кемпом. И была очень влиятельной. Писала о литературе, порнографии, фильмах, особенно о Гадаре. «Искусстве, о чем угодно». Дэвид сказал, что, как он слышал, она не в восторге от моих картин. «Вроде бы она сомневается в твоей искренности», — пояснил он. «Ну, это не сюрприз, так многие ярчайшие интеллекты думали. Я не подошел поговорить с нею, но понаблюдал со своего места. Она прекрасно выглядела. Прямые темные волосы до плеч, и большие темные глаза, и одежда отличного покроя. И танцевать очень любила, всех там обскакала». Танцевали тогда «фрук» или «джерк», особенно под «The Beatles и «The Supremes», но чаще всего ставили «I'm in the in crowd». Она через одно играла. Примечание. Композиция группы «The Ventures». Конец примечания. Весь 1964 мы снимали фильмы без звука. Фильмы, фильмы и еще раз фильмы. Так много, что не заботились даже о названиях. Заходили знакомые тут же оказывались перед камерами. Звезды на один съемочный день. С тех пор, как д занялся кино, в искусство он уже не вернулся. В течение последнего года мы виделись всего пару раз на вечеринках. Но как-то днем мы встретились с ним на улице и пошли в русскую чайную выпить. Мы посидели там, болтая о том, кто чем занимается. И я предложил, раз уж мы оба увлечены кино, сделать что-нибудь вместе. Я и сегодня известен такими штуками, предложениями о сотрудничестве. Еще я известен тем, что не формулирую, в чем сотрудничество будет состоять, кто чем занимается. И многие жаловались, что это ужасно сбивает с толку. Но дело в том, что я никогда не знаю, что конкретно хочу делать и как я это вижу. А зачем вдаваться в детали, если, может, вообще ничего не выйдет? Сначала сделай, а потом смотри, что получилось, и разбирайся, кто чем занимался. Но большинство со мной не согласится. Мол, лучше достичь понимания с самого начала. Предложив «Д» сотрудничество, я просто поддался импульсу. Но «Д» всегда такой практичный, тут же мое предложение отмел на том основании, что наши жизни, стиль, политические взгляды, не помню, он тогда уже называл себя марксистом, и философии слишком различаются. Я, наверное, выглядел очень разочарованным, потому что он поднял стакан и сказал — Ладно, Энди, я сделаю для тебя кое-что такое, чего, уверен, никто другой тебе не предложит. А ты это снимешь. Выпью целую кварту шотландского виски за 20 минут. Мы тут же пошли на 47-ю улицу и сделали 70-минутный фильм. Дэ прикончил бутылку еще до того, как я перезарядил катушку, но алкоголь его еще не пробрал. Но пока я ставил новую пленку в камеру, он вдруг оказался на полу. Пел, ругался, цеплялся за стену, все время пытался встать, но никак не мог. Я тогда не понял, что же он имел в виду, говоря, рискну для тебя своей жизнью. Даже увидев его ползающим на четвереньках, я просто подумал, ну и что, человек сильно напился. А присутствовавший при этом Роттенрит сказал, от такого морские десантники замертво падают, печень не выдерживает. Но д не умер. И я назвал фильм «Выпивка», чтобы была трилогия с едой и сном. Когда наша старушка-посредница принесла его из лаборатории, я позвал Де посмотреть, что получилось. Он ответил, «Я приду с подругой и приятелем-англичанином, и, надеюсь, больше там никого не будет». В тот момент в помещении фабрики никого и не было, кроме Билли с Джерардом и еще одной парочки, которая как раз уходила. Но только я повесил трубку, завалилась толпа друзей Джерарда И к приходу Д у нас был человек 40 народу. Мы поставили фильм, а когда он закончился, Д пригрозил мне: Еще раз покажешь его на публике, я на тебя в суд подам". Никогда бы он на меня никуда не подал. Конечно, просто таким образом он не дал понять, что копии из пленки делать не надо. В конце 1964 мы сняли проститутку. Наш первый звуковой фильм со звуком. Ведь Empire, восьмичасовые съемки Empire State Building, был нашим первым звуковым фильмом без звука. Теперь, когда у нас в руках были технологии для звуковых фильмов, я понял, что понадобится много диалогов. Забавно, как находится решение. Мы с Джерардом пошли на одно из поэтических чтений по средам в Ле Метро, где писатель Ронни Тайвелл читал отрывки из своего романа и какие-то стихи. Вокруг него лежали целые стопки бумаги, Я был впечатлен уже одним только объемом того, что он написал. Пока он читал, я думал, как здорово найти кого-то столь плодовитого именно в тот момент, когда нам нужен звуковой фон для наших фильмов. Прямо тогда же я спросил Ронни, не зайдет ли он на фабрику, чтобы посидеть в кресле и наговорить нам что-нибудь, пока мы будем снимать Марио Монтезе в проститутке. И он согласился. Выйдя из для метро Джерард усмехнулся. Странные у тебя иногда стандарты.